Скорее всего, Авель убил новорожденных ягнят с целью принести их в жертву. Это ясное указание на различные положения Бога и человека. Если последний оставался вегетарианцем, то Господь не брезговал мясной пищей. стих 5 А на Каина и надар его не презрел». Каин сильно огорчился. И поникло лице его. В Библии ничего не сказано о том, почему именно Авелев дар Господь принял, а Каина отверг. Не оставлено никаких описаний, в чем именно эта дискриминация выражалась. Поздние комментаторы правда каким-то образом пришли к выводу, что Каин был человеком злым и неправедным, и жертву-то он принес. Из под палки, выбрав из урожая, что похуже. Авель же, напротив, благородный и праведный, выбрал лучших ягнят и принес их Богу с чистым сердцем. Есть и другая версия, о которой говорят уже Новозаветные книги. Евр, глава 11, стих 4 Авель верил в Бога. Акаин нет. В этом случае жертва Авеля, естественно, была предпочтительнее. Однако в главах, посвященных сотворению мира, мы не встретим никаких конкретных указаний на сей счет. Нам остается лишь прямолинейное толкование. Жертва животного дороже, значительнее жертвы злака. В общем, это вполне согласуется с реальным положением дел ибо животная пища всегда ценилась и сейчас продолжает цениться выше растительной. Принесение животного в жертву должно было выглядеть как своего рода подвиг в глазах того, кому жертвовали. Кроме того, не будем забывать, что в те давние времена представители животного мира считались воистину живыми, чего нельзя было сказать о растениях. Опять-таки явная предпочтительность жертвы Авеля по сравнению с Каиновой. Во многих примитивных культах подобная иерархия ценностей доводилась до логического конца, когда наиболее ценным считалось человеческое жертвоприношение. Итак, можно оценить эту историю следующим образом. Бог предпочел Авеля Каину просто потому, что первый принес жертву подороже. С другой стороны, легенда о Каине и Авеле стара как мир. Ее, вероятно, пересказывали друг другу целые поколения израильтян. До того, как осесть в земле Ханаанской, они долгое время пребывали на положении скотоводческих племен, блуждавших по границам Аравии. Естественно, подлинным героем легенд мог быть только Авель-пастух. Каину же ничего другого не оставалось, как довольствоваться маской злодея. Труд пастуха в глазах тех, кто легенду сочинял и пересказывал, ценился выше труда земледельца. Отсюда и неравноправие в оценке жертв, принесенных Каином и Авелем.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 Смысл этого стиха в тексте Библии короля Якова достаточно затемнен. В пересмотренном стандартном тексте Библии можно прочесть буквально следующее. «Если ты во всем поступаешь хорошо, разве не примут тебя? А если ты поступаешь дурно, грех притаился у дверей, он влечет тебя, на тебе надлежит быть господином над ним». Кажется, это довольно прозрачный намек на дурное поведение Каина. Однако обратим внимание на использование в этом стихе Библии сослагательного наклонения. Дурные поступки Каина как бы только предполагаются в будущем. Можно заключить, что подразумеваются и какие-то прошлые грехи, вызвавшие недовольство Бога. Как бы то ни было, все это остается домыслами, ибо Библия и в данном случае никакой информации нас не снабжает. Разбираемый стих замечателен еще и тем, что в нем впервые в библейском тексте мы встречаем слово «грех».